Глава восьмая Есть, которые чинят карандаш к себе, будто картошку чистят, а есть, которые стругают от себя, как палку. К последним принадлежал Родион. У него был старый складной нож с несколькими лезвиями и штопором. Штопор ночевал снаружи. «Нынче восьмой день», — писал Ценценат, карандашом укоротившимся более чем на треть. И «Я еще не только жив», Но есть собою обла ограничен из отмен. Но, как и всякий смертный, смертного своего предела не ведаю и могу применить к себе общую для всех формулу. Вероятность будущего уменьшается в обратной зависимости от его умозримого удаления. Правда, в моем случае осторожность велит орудовать только очень небольшими цифрами. Но ничего-ничего... Я жив. На меня этой ночью, и случается так не впервые, нашло особенное. Я снимаю с себя оболочку за оболочкой и, наконец, не знаю, как описать. Но вот что знаю. Я дохожу путем постепенного разоблачения до последней неделимой твердой сияющей точки. И эта точка говорит «Я есть как перстень с перлом в кровавом жару акулы. О, моё верное, мое вечное! И мне довольно этой точке. Собственно, больше ничего не надо. Быть может, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость, хозяйка еще не вставала. Быть может, просто так, ярмарочный монстр в глазеющем безнадежно праздничном мире. Я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить, Но все боюсь, что не успею, с тех пор, как помню себя, А помню себя с беззаконной зоркостью, Собственный сообщник, который слишком много знает о себе, А потому опасен, а потому я исхожу из такого жгучего мрака, Таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой пылом, Что до сих пор ощущаю, порою во сне, Порою погружаясь в очень горячую воду, Тот исконный мой трепет, первый ожог пружину моего я. Как я выскочил, скользкий, голый, да, Из области другим заказанной недоступной, Да, я кое-что знаю, да, но даже теперь, Когда все равно кончено, даже теперь... Боюсь ли кого соблазнить. Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, А лишь останутся черные трупы удавленных слов, Как висельники, вечерние очерки глаголей, вранье. Мне кажется, что я бы предпочел веревку От того, что достоверно и неотвратимо знаю, что будет топор. Выигрыш времени, которое сейчас настолько мне дорого, что я ценю всякую передышку отсрочку. Я имею в виду время мысли, отпуск, который даю своей мысли для дарового путешествия от факта к фантазии и обратно. Я еще многое имею в виду, но не умение писать спешка волнение, слабость. Я кое-что знаю, я кое что знаю, но оно так трудно выразимо. Не. Не могу. Хочется бросить. А вместе с тем такое чувство, что кипя поднимаешься, как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь. О нет, я не облизываюсь над своей личностью, не затевая со своей душой жаркой возни в темной комнате. Никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться всей мировой на зло. Как мне страшно. Так мне тошно, но меня у меня не отнимет никто. Мне страшно, и вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощутимо держал, где она. Выскользнула, дрожу над бумагой, догрызаясь до графита, горбом стараясь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, и, кажется, вот-вот все скомкою разорву. Ошибкой попал я сюда, не именно в темницу, а вообще в этот страшный полосатый мир, порядочный образец кустарного искусства, но в сущности беда, ужас, безумие, ошибка. И вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь. ведь с раннего детства мне снились сны. В снах моих мир был облагорожен, одухотворен. Люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая взной зной дает жизнь самим очертаниям предметов. Их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды приобретали волнующую значительность. Проще говоря, в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемая с нами есть полудействительность, обещание действительности ее преддверия и дуновения, то есть что они содержат в себе в очень смутном, разбавленном состоянии Больше истинной действительности, чем наша хваленая ясь, Которая в свой черед есть полусон, дурная дремота, Куда извне проникают странно, дико изменяясь звуки И образы действительного мира, текущего за периферией сознания. Как бывает, что во сне слышишь лукавую грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу или видишь в себя проваливающимся в снег потому что сползает одеяло но как я боюсь проснуться как боюсь того мгновения вернее половины мгновения уже тогда срезанного когда по дровосечному гакнув. А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень-то пора, и низвергающаяся ать не этим слухом услышу. Все-таки боюсь. Так просто не отпишешься. Да и нехорошо, что мою мысль все время засасывает дыра в будущем, Хочу я о другом, хочу другое пояснить. Напишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт. У меня, кажется, скоро откроется третий глаз сзади на шее между моих хрупких позвонков. Безумное око, широко отверстое, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке. Не тронь! Даже сильнее, сипотой, не трожь, я все предчувствую. И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхрип и страшный клокочущий кашель, которым исходит свежеобезглавленный. Но все это не то, и мое рассуждение о снах я ведь тоже не то. Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово». Увы, никто не учил меня этой ловите. И давно забыто древнее врожденное искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало, как пожар. И теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные сверкающие цельные куски. Я-то сам... Так отчетливо представляю себе всё это. Но вы не я. Вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываюсь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, так что вся строка — живой перелив. Догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для сегодняшней и не тутшней моей задачи. Не тут. Тупое тут. И запертая четою твердо, Темная тюрьма, в которую заключен Неуемно воющий ужас, Держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам? Какое? Он есть, мой сонный мир. Его не может не быть. Ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, и вдруг трогается темнота под веками. Понемножку переходит в тонную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья. И знаешь, это выплыло из-за облаков солнца. Вот с такого ощущения начинается мой мир.